Глава 11. Апиусу было 51, и он считался самым опытным генералом Джессарея. Ему не хватало воображения, зато данные ему приказы выполнял в точности, без изменений или жалоб на трудности. Он служил ученому вот уже 19 лет. Они прошли вместе пять компаний и две гражданские войны. За эти годы Апиус возвращался в каменный город всего 8 раз. Такое положение дел устраивало его молодую жену Палию, о чьем веселом образе жизни говорил весь город. Никто не спешил сообщить о неверности супруги генералу, который прекрасно знал об этом и сам. Именно поэтому он всегда посылал ей предупреждение о своем возвращении, чтобы дать ей время выгнать из дома любовников и приготовиться к его приезду. Большинство молодых офицеров считало, что он безразличен к Палии и женился только для скрепления союза между двумя могущественными домами. Это было неправдой, но апиус молчал. Он стоял среди 750 человек третьего когтя, наблюдая, как команда планирования размечает будущий лагерь. Другие когти первой пантеры заняли защитные позиции на севере, западе и востоке, и ожидали прибытия второй пантеры солдаты которые должны были выкопать ров. Младший офицер, черноволосый Барус, молча стоял возле него. — Ты выбрал хорошее место, Барус, — сказал Апиус. — Довольно травы для лошадей и леса на крепость. К тому же рядом источник воды. — Благодарю вас. — Я так понимаю, ты поедешь домой в начале месяца? — Да, господин мой. Мне надо окончить учебу. — Если тебя не затруднит, отвези пару писем. — Это честь для меня. Апиус снял бронзовый шлем и пробежал пальцами по белому гребню из конского волоса. — Ты знаешь мою жену? — Да, сэр. В прошлом году познакомился на играх в равноденстве. Кажется, тогда одна из ваших лошадей победила в скачках на Кубок Империи. Серая. — Калес, улыбнулся генерал. — Славное существо. Сердце льва. Мне пишут, что он породил нескольких отменных жеребят. Он помрачнел. — Я хочу, чтобы ты встретился с Палей и объяснил, что в этом году я не приеду. — Слушаюсь. Апиус поглядел на своего собеседника. Тот избегал его взгляда и чувствовал неловкость. Генерал вздохнул. Он, как и все, знал правду. — Еще у меня есть для нее подарок. собственно,ручно сделанное кольцо. Оно очень дорогое. Отвезешь и его тоже. — Конечно. Она непременно его получит. Отлично, отлично. Ну как, не терпится вернуться в каменный город?» Борус явно вздохнул с облегчением, улыбнулся и перестал избегать взгляда собеседника. «Да, господин мой, я собираюсь заключить помолвку. Мы поженимся в зимний пир». «Ты ее хорошо знаешь?» «Мы любим друг друга с детства». «Говорят, это лучше всего», — заметил Апиус. «Желаю счастья». Барус не успел поблагодарить. Его внимание привлек приближающийся с востока человек, одетый в черное. — Это коновар, — заметил молодой офицер. Гата называют его яростный клинок. Ходят слухи, что в битве ему помогает магическая сила. — В хорошем бойце нет ничего волшебного, — ответил Апиус. — Сильная рука и храброе сердце. И немного удачи, когда она требуется. Апиус надел шлем и застегнул пряжку на подбородке. Всадник быстро приближался, и добра это не сулило. Может быть, на них напали? Генерал надеялся, что нет. Трем тысячам человек будет непросто удерживать неприятельскую армию до прибытия следующей пантеры. Коновар подъехал к офицерам и спешился. Апиус заглянул в странные глаза юноши, а потом заметил пятна крови на тунике и штанах. Где было сражение? Примерно в миле отсюда, генерал. Но это была просто стычка. Как далеко армия Кирдинов ушла на север? — Не думаю, что они на севере. Нас перехитрили. На север отправился всего лишь небольшой отряд, чтобы проложить ложный след. Мне кажется, что Карак отправился на восток и притаился со своей армией там. Наверное, сегодня он перестанет прятаться и нападет на генерала Джасарея на марше. — Ты хочешь сказать, что армия Кирдинов за нами? — Да, генерал? — Около пятидесяти тысяч человек. — Ты не ошибаешься? — Я могу ошибаться насчет времени атаки, но знаю, что они не отступали на север. Не вижу другой причины для прокладки ложного следа, кроме намерения застать Джессарея врасплох. Апиус задумался. Вдоль колонны едут отряды разведчиков. Джессарея не застанут врасплох. — Это гадские разведчики, — заметил Барус. Даже если они будут соблюдать предписанное им расстояние, что само по себе будет чудом, это даст Джосарею всего несколько минут на перестроение. У него две пантеры, а третья позади. Апиус снова обернулся к Коновару. — Где Асторан? Я велел ему собрать все силы и отправиться на юг. Мы растянулись, но в зависимости от времени битвы соберем примерно тысячу всадников. — Это все хорошо, если ты прав, юноша. А если нет, моя пантера останется без кавалерии на милость врага. — Об этом ты подумал? — Здесь нет никакого врага, — ответил Коновар. — В этом я уверен. Кажется, у вас есть два выбора. Или вы занимаетесь строительством крепости, или идете на помощь ученому. Я же еду на юг. С этими словами воин вскочил в седло, пришпорил лошадь и ускакал. — Что вы об этом думаете? — спросил Барус. — Способный молодой человек. Если он прав, Джессаре окажется в серьезной опасности. Что нам делать? Апиус не обратил на вопрос внимания и ушел прочь. Ему приказали защищать это место и ждать прибытия следующей пантеры и Джасаре. Если он отправится на юг, выяснится, что парень ошибся, над ним будет смеяться вся армия. Но если Коновар прав... Карак стоял в королевской колеснице, укрытой в огромном лесу Авелин, и молча наблюдал за дорогой, находившейся в полумиле. По ней тянулись телеги, охраняемые шеренгами солдат. Карак оглянулся. Тысячи кирдинских воинов с лицами, разрисованными для боя, терпеливо ждали. Справа от него стояла наготове кавалерии кавалерия из трех тысяч всадников. В их задачи входило напасть на телеги, убивая возниц, чтобы лишить армию каменного города продовольствия. Король вытер пот со лба. Близился полдень, и духота леса становилась почти непереносимой. Карак опустился на резное сиденье возле старшего сына Аракара, который сегодня правил колесницей. — Уже скоро, отец? — прошептал четырнадцатилетний мальчик. — Довольно, — ответил Карак, ероша светлые волосы сына. Король ужасно устал, и глаза жгло. Он не спал три ночи. Завтра его сорокалетие, и мысль о нарушенном Гейсе тяготила его душу. Год назад ему явилась старуха и сказала, «Да не прольется королевская кровь, Карак, иначе ты не доживешь до сорока. Королевская кровь не была пролита. Брата утопили, его жену задушили, сына отравили». Ни на одном трупе не осталось ни одного красного пятнышка. Карак снял бронзовый шлем и протер его край. Его не мучила совесть из-за убийства брата, только ярость. Алеа был добрый и заботливый король, а на самом деле жалкий предатель, заслуживший смерть. Немногие знали о тайных переговорах с Джессареем, и предполагаемом соглашении, которое сделало бы Кирдинов вассалами каменного города и позволило бы строить на их территории дороги и форты. «Другого пути нет, брат», — сказал Леа. «Они неуязвимы», — и пришел их час. «Как союзники мы поможем им победить другие племена. Кирдины снова станут главными среди кельтонов». «Мы сможем их сокрушить», — ответил Карак. Я видел их, брат. Война теперь не та, что прежде. Они затопят все земли, как вода во время потопа. Поверь мне, как вода во время потопа, значит. Карак улыбнулся, вспомнив, как брат захлебнулся в реке. Правда, смерть королевы не доставила ему удовольствия. Карак всегда желал таинственную Алиная. Он не хотел ее убивать и собирался предложить вступить с ним в брак, Но она бросилась на него с кинжалом в руках, стоило войти в ее комнату, и едва не перерезала ему горло. Он отпрыгнул, и лезвие скользнуло по щеке, слегка порезав кожу. Карак в ярости толкнул ее, сбил с ног и вырвал кинжал. «Убийца — Убийца! — кричала королева. — Мне было видение! Вы с Беком стащили олес его коня! Убийца! Голос отдавался гулким эхом, и Карак сдавил ей горло, чтобы заставить замолкнуть. И заставил, но уже навсегда. Народу сообщили, что она покончила с собой после смерти любимого мужа, а сын проглотил яд. И неважно что, почти никто не поверил. Сильных вождей всегда любили, а слабым карака трудно назвать. Потери в первой атаке на лагерь армии Каменного города оказали куда более плачевное воздействие. После этого дезертировали тысячи. Однако все равно оставалось еще пятьдесят тысяч, и сегодня они развеют миф о неуязвимости армии Джасарея. Поднявшись на ноги, Карак еще раз посмотрел на войско на дороге. Наконец в поле зрения появились две пантеры Джасарея. Солдаты шли колонной по четыре. Карак приказал взять генерала живым и с нетерпением ждал момента, когда тот будет стоять перед ним на коленях, моля о пощаде. Король Кердинов обнажил меч, и подал знак трубачу, стоявшему неподалеку от бронзовой колесницы. Прозвучала одна нота. Кавалерия вырвалась из северной части леса и устремилась к охраняемому обозу, растянувшемуся на полмили. Прозвучала другая нота, и пятьдесят тысяч кирдинских воинов выскочили из леса и бросились к дороге. Карак обернулся к сыну. «Сегодня мы завоюем невиданную доселе славу». Ракар широко улыбнулся, взялся за поводья и направил колесницу к месту сражения. За ним последовало еще две тысячи конников. На небе не было ни облачка, и даже ветерок не касался деревьев в летний полдень. Карак наблюдал, как кирдины бросились на солдат каменного города, которых было всего шесть тысяч. Он надеялся, что те впадут в панику и побегут, но ошибся. Они быстро перегруппировались, образуя стену щитов. Карак взял поводья у сына и подъехал ближе к полю битвы, чтобы лучше видеть и слышать. Первый ряд кирдинов достиг врага и бросился на стену щитов. Строй держался, но войско Карака окружило их, как бушующая река, создавая бронзовый остров в море сияющих мечей. Король снова приблизился, и стража последовала за ним. На севере кавалерия изрубила множество возниц, и семьсот воинов собирались атаковать арьергард армии каменного города. Карак развернул колесницу и поднялся вверх по склону. Обернулся, чтобы посмотреть на Джасарея. Генерал стоял в центре своего отряда, сложив руки за спиной. Казалось, он совершенно спокоен. В сердце короля закипала ярость. Неужели он не понимает, что обречен на поражение? Неужели не испытывает отчаяния? Сняв с крюка водяной мех, Карак сделал долгий глоток. «Мы побеждаем, отец?» — спросил ракар Тот не ответил. На поле лежало немало трупов кирдинов, но немного тургонских. Карак облизнул губы. Потом раздался топот копыты, он посмотрел на север. Вниз по склону неслась почти тысяча всадников, которых вел одетый в черное убийца, поклявшийся отнять у него жизнь. На мгновение король не поверил своим глазам. Гатскую кавалерию увели далеко. Как они очутились здесь? Карак отдал приказ командиру своего личного отряда. Тот развернул лошадь и повел свое войско против нового врага. Сердце Карака сжалось в предчувствии беды. По лицу потек пот. «Я не проливал крови», — прошептал он. Кавалерия гатов в развивающихся черных плащах неслась вниз по склону, встречая лицом к лицу отряд кирдинов. Коновар с бронзовым щитом в левой руке и мечом сидов в правой первым бросился на врагов. Один всадник швырнул ему в грудь копье, кон покачнулся в седле и, проезжая, ударил противника мечом снизу. Удар пришелся в шею, и голова скатилась с плеч. Два отряда всадников столкнулись. Гаты и кердины наносили удар за ударом, а раненые перепуганные лошади ржали и падали на землю. Коновар сражался как безумный, раздавая удары направо и налево, прокладывая себе путь сквозь ряды противника, не сводя глаз сидящего в колеснице. В его лошадь попало копье. Та упала. Кон спрыгнул с нее, подбежал к одному из противников на сером мерине, ударил воина в живот и стащил с коня. Схватившись за гриву, юноша взлетел на спину скукуну. Седла не было, только чепрак из шкуры льва. Взявшись за поводье, юноша развернул лошадь. Мимо пролетело еще одно копье. Пришпорив скакуна, кон убил нападавшего на него. На него бросился другой, и кони столкнулись. Мерин кон отступил и чуть не упал. Кердин нанес удар. Кон принял его на щит и контратаковал, выбив у противника меч. Тот полез за кинжалом, а юноша перерезал ему горло. На него уже несся очередной противник. Кон сделал выпад, но промахнулся. Кердин бросился на него, и оба скатились на землю. Юноша поднялся первым. Ударив противника в голову, он подобрал выроненный меч и пронзил к кердину сердце. Рядом заржала лошадь, и передние копыта ударили его в плечо. Кон упал на землю, и конь перескочил через него. Поднявшись на ноги, Риганта увидел стоящего рядом серого мерина. Он поспешно вскочил на него. К нему уже неслись двое кирдинов. Пока юноша дрался с первым, второй метнул копье. Оно скользнуло по щиту и слегка задело плечо. Подъехала сторан таран в противника саблю. Кон поднырнул под удар кердина и бросился вперед сквозь просвет во вражеском строю. На перерез ему бросились три всадника, но он убил первого, а потом резко направил коня влево, увертываясь от остальных. Кон пришпорил сервы и поспешил к королевской колеснице. Бросив взгляд назад, он увидел воина с копьем, не дальше, чем в двух корпусах лошади от него. Воин скакал на могучем коне и быстро догонял реганта. За ним торопился второй, с мечом в руках. Переложив меч в левую руку, кон расстегнул брошь, снял с себя плащ и швырнул его в преследователей. Потом резко рванул направо и развернул коня. Черный плащ полетел прямо в первого всадника, и его скакун испугался и замедлился. Кон немедленно атаковал противника, но тот оказался превосходным наездником. Удержав перепуганного коня, он снова направил его вперед. Лошади столкнулись, и серый упал. Кон покатился по земле, выронив меч. Противник набросился на него, и юноша поспешно выхватил кинжал и метнул его. Клинок вошел в горло, и воин тяжело свалился на землю. Приближался второй преследователь. Кон побежал к мечу, но противник бросился на перерез. Юноша рванулся вперед с боевым кличем, яростно размахивая руками перед носом лошади Кердина. Та попятилась. Кон проскочил мимо и успел схватить меч и вскинуть его над головой, когда воин нанес удар. Трижды столкнулись их клинки, а на четвертый юноша умудрился ранить противника в бедро. Тот закричал и попытался развернуть коня. Коновар бросился вперед и вонзил свой клинок между ребер врага. Воин повалился на шею коня, а потом сполз на землю. Кон обернулся. К нему скакало несколько всадников. Они были еще далеко. И, вскочив на лошадь убитого врага, кон погнал ее к королевской колеснице. Он был уже близко и видел, как возничий схватил вожжи и пустил лошадей галопом. Король Кердинов стоял рядом. Возле него лежало три копья, и он схватил одно из них, взвесил его в руке. Кон не отставал. Мимо пролетело копье, потом еще одно. Третье летело прямо на него. Вскинув меч, он отбил его. Копье ударило его древком, и юноша успел схватить оружие левой рукой. Лошадь начинала выдыхаться. Но он уже почти догнал колесницу и хорошо видел лицо короля кердинов. Его окатила волна ярости. Юноша бросил копье левой рукой. Оно не попало в карака, но вошло в спину возничего, который повалился, натягивая поводья. Кони остановились. Колесница качнулась, а потом перевернулась, и король упал на землю. Кон спрыгнул с коня и бросился к лежащему человеку. Тот поднялся, обнажая меч. Он оказался сильным и ловким, а быстрые и умелые атаки сильно удивили юношу. Клинки снова и снова встречались, и Кон был вынужден отступить под его напором. Он вдруг представил тело друга, висящее на крюке в столице Кирдинов. Толпа всадников окружила сражающихся. «Он мой!» — крикнул Карак. «Оставьте его! Я вырежу его сердце!» Он снова атаковал. Кон отбил удар и ответным выпадом ранил противника в плечо. Король застонал и отступил. Теперь пришла очередь юноши. Меч сверкал в вечернем солнце, и он теснил карака. Тот парировал каждый удар, но возраст давал о себе знать. Силы были на исходе. Юноша, напротив, почувствовал прилив сил и бросался на противника с утроенной энергией. Ожидая, что король снова отступит, он сделал шаг вперед и очень удивился, когда карак поступил так же. Клинки встретились, а потом король ударил его левой рукой в незащищенное лицо. Кон отлетел в сторону. Его противник уже метил мечом в его шею. Юноша упал на колени и, неожиданно рванувшись вперед, вогнал клинок в живот противника. Поднявшись, он вонзил меч до самой рукояти, так что остриё вышло из спины умирающего карака. — Все как обещано, сукин сын, — прошипел кон. — Пусть твоя душа вечно горит в огне. Король повалился на него. Юноша оттолкнул поверженного противника и вытащил меч из тела. Потом одним ударом перерубил толстую шею карака. Голова покатилась по траве. Затем он обернулся к всадникам. Вокруг него собралось не менее двадцати. «Кто будет следующим?» — крикнул Кон. Один из них развернулся и поехал прочь. Другие последовали за ним. Кон подошел к перевернутой колеснице и посмотрел вниз на кипящую на дороге битву. Кердины бежали к лесу. С севера в боевом порядке приближалась пантера Апиуса. С юга двигалась еще одна. И в этот момент раздался стон. Возница был еще жив. Обнажив кинжал, кон подошел к телу, вытащил из спины копье и слегка пнул его сапогом. Опустившись на колени, он занес кинжал и встретился с испуганным взглядом мальчика. «Где мой отец?» — спросил он. Кон убрал оружие в ножны. Грудь мальчика была в крови, там, где из нее вышло копье. Он немного напоминал Браефара. «Где мой отец?» — повторил он. Потом закашлялся, и на губах выступила кровь. «Твой отец король?» — спросил Кон. «Да. Величайший воин Кирдинов. Где он?» «Там», — ответил юноша, садясь рядом с умирающим мальчиком. — Позови его. — Не думаю, что он услышит. — Как тебя зовут? — Аракар. — Уже ночь? Он провел рукой над лицом мальчика. Ресницы не дрогнули. — Да, уже ночь. Отдохни, Аракар. — Спи. Мальчик закрыл глаза. Туника пропиталась кровью, но поток алой жидкости иссяк. Лицо посерело, и голова скатилась на бок. Он пощупал пульс. Несколько ударов и тишина. Валанус подошел и сел с другой стороны от тела. — Вот ты и отомстил, яростный клинок. — Да, сомнения нет. — Не похоже, чтобы тебя переполняла радость, друг мой? Кон устало поднялся на ноги и оглядел поле битвы. На траве лежали тысячи тел, и среди них несколько сотен воинов каменного города в бронзовых доспехах. В небе кружили вороны. Кону вспомнились зеленые холмы Реганты, высокие снежные вершины Каэр-Друага и неторопливая жизнь в трех ручьях. «Хватит с меня резни», — сказал он. «Дурак», — заметил Валанус. «Резня только начинается». В ту ночь конну снились тревожные сны. Он увидел Бануина, сидящего у ручья, и занятого беседой с юношей. Оба улыбались наслаждаясь обществом друг друга и чудесным солнышком Кон попытался побежать к ним но ноги не слушались и он едва двигался бануин заметил его и поднялся на ноги взял юношу за руку и пошел прочь это я кон я отомстил за тебя крикнул реганты и наземец оглянулся с грустным лицом но ничего не сказал юноша тоже обернулся и оказался мальчиком-возницей, которого коновар убил копьем. Вокруг них заклубился туман, и они исчезли. Он проснулся в холодном поту. Запах горящего мяса витал над лагерем, и в палатке пахло так же. Жасарей знал, что от разлагающихся трупов начинаются болезни, и всегда сжигал тела после битвы. На этот раз мертвых было так много, что пришлось вырать двенадцать огромных ям. Огонь горел почти всю ночь. Откинув одеяло, он натянул сапоги и вышел наружу. Стояла полночь, а сотни солдат все еще работали в свете факелов, стаскивая трупы кирдинов в новые ямы. На сердце у юноши было тяжело. «Это просто сон», — сказал он себе. «Бануин не отвернулся бы от тебя». Ему припомнился их разговор в пещере, и во рту пересохло. Голос Бануина шептал из глубин памяти.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 Не для тебя, Бануин. Я сделал это для себя. Пытался утопить свое горе в крови. Это в человеческой природе, прозвучал знакомый голос. Юноша медленно обернулся и увидел стоящую возле себя морегу, освещенную огнем огромных костров. Ты выпустил медведя на волю, канавар. И сделаешь это снова. Нет. Это было мне уроком. «Медведь — часть тебя! Его день еще придет!» «Не хочу спорить», — ответил Кон. «Я надеялся, что месть будет мне слаще меда. Она и была, когда я вонзил меч. Но когда я увидел мальчика...» «Мед стал желчью», — продолжила Моригу. «Да». «Не ты уничтожил Кердинов, Коновар!» — Ты был просто солдатом. — Приди ты или нет, они все равно бы умерли. Появление кавалерии спасло несколько сотен солдат каменного города, однако не изменило хода битвы. Жаль, что мы с Бануином вообще приехали сюда. — Жалеют и мечтают бедные и слабые, — заметила Моригу. — Пойдем погуляем в холмах где воздух свеж и витает аромат листвы. Конг к собственному удивлению кивнул. Все же, несмотря на злокозненность, она была чем-то знакомым, родным и домашним существом, которое он в последний раз видел в святилище гор реганты Они поднялись на холм и углубились в лес. Моригу нашла небольшую лощинку, постучала ногой по корню дерева, и он поднялся из земли и образовал для нее удобное сиденье. Она опустилась на него и откинулась на ствол дерева. «Так -то — Так-то лучше! — пробормотала Моригу. Кон сел на землю. Отсюда была видна перевернутая колесница. Тело Карака убрали. — Он нарушил свой гейс! — сообщила Моригу. — Кто? — Карак! Я сказала ему, что если прольется королевская кровь, Он не доживет до сорока, что совершенно случайно было бы как раз сегодня. Поэтому он утопил своего брата, задушил его жену и отравил сына. Думал, что обманул судьбу, ха! но жена успела резануть его, когда он напал на нее. К этому моменту Карак уже убил своего брата и захватил корону. Значит, он был королем и кровь его была королевской. Его обрекла на смерть собственная кровь. — Если бы не это, я все равно убил бы его, — возразил кон. — Нет, тебя убили в начале битвы. — Меня не убили. — Прости, — сказала Моригу. — На мгновение я забыла, что говорю со смертным, — А для вас время, как жизненный путь листа от почки весной до падения в грязь осенью. А для вас все по-другому? Настолько по-другому, что твой разум не сможет вместить этого. Я видела сотни раз твое рождение и сотни раз твою смерть. В одной жизни ты простудился и не дожил до первого дня рождения. В другой тебя убил медведь. А где я жил во всех этих жизнях? В тени, кайр Кайр-Друак!» «Почему же я не встречался сам с собой?» Моригу прикрыло глаза. «Ебудь я такой усталый, сама отхлестала бы себя за то, что вообще начала этот разговор. Давай оставим вопрос о множественности реальностей в стороне и вернемся к прозе жизни». Она открыла глаза. «Почему ты вышел сегодня ночью погулять?» Не приснился сон. По крайней мере, я думаю, что это был сон. Он рассказал ей о том, как увидел Бануина с убитым им мальчиком. Это был сон. невидение. Ты уверена? Я бы горевал, отвернись Бануин от меня в самом деле. Уверена. Душа Бануина пересекла воду и навсегда ушла из мира людей. Значит, он не видел моей мести? Нет. А ты хотел бы? «Это только огорчило бы его», — покачал головой кон. «Произойдет многое, что огорчило бы его куда сильнее», — сказала Моригу. «Что ты имеешь в виду?» «Ворна носит под сердцем его ребенка. Оба умрут. Ребенок пойдет ножками вниз, и рядом не будет никого, кто мог бы спасти его или ее». «Нет», — выдохнул кон, — «этого не должно случиться. Это несправедливо». «Не — Несправедливо? — рассмеялась Моригу. — Где же в жалком мире людей ты видел справедливость? — На поле битвы, где полегло тридцать тысяч человек? — В домах вдов? — В глазах осиротевших детей? — Он умолк, а потом поглядел в древнее лицо. — Ты можешь спасти ее. — Их обоих. — Ты из племени Сидов. — А с какой стати? — Однажды ты сказала мне, что я могу попросить тебя о даре и получу его. — Подумай хорошенько, дитя мое, — улыбнулась Моригу. — Я действительно говорила это. — А ты можешь попросить о богатстве или здоровье до конца своих дней, о сильных сыновьях или любящей жене. Я могла бы дать тебе Ариан. Или представь. Победу над людьми каменного города. Ты волен спасти тысячи жизней. Целый народ. Без моего дара реганты тоже могут оказаться в огненных ямах. Да, согласился Кон. Ты поможешь Ворне и ее ребенку? До того, как я отвечу, подумай вот о чем. Что, если ребенок заболеет и умрет через несколько дней? Или ворну унесет эпидемия через пару недель? Ты все равно скажешь, что дар не был четен Я слышал, что твои дары обоюдоострые. Что когда люди просят о радости, они получают печаль. Но если ты дашь мне слово, что зло не коснется ворны и ребенка, я снова попрошу тебя помочь ей. Ты знаешь, что однажды я приду к тебе и потребую отплатить мне за помощь. Я с радостью заплачу. Тогда будет, как ты желаешь, меч бури. Въехав на холм, Руатайн натянул поводья. Внизу лежало поселение Панонов, сияющая вода на западном берегу Долгого озера. Уже отсюда виднелись челны с высокими носами, тянущие через озеро сети. А на берегу огромные коптильни напоминали сторожевые башни. Арбон подъехал к нему. Поздно поворачивать, проворчал он, проводя рукой по волосам, тронутым сединой. Я и не думал поворачивать, возразил Руатайн. Мужчины принялись спускаться с холма, ведя за собой 12 лошадей. В сияющей воде не было стен, а дома строились далеко друг от друга, чтобы хватило места под поля, на которых росли овощи и зерно. Стояла жара. Но Руатайн отвязал от седла скатанный риганский плащ в сине-зеленую клетку и надел его. Арбон покачал головой и мрачно последовал за своим господином во вражеское, как он считал про себя, поселение. При виде их люди выходили из домов и мастерских и следовали за ними до самого зала князя. Стоял ясный день. Недуновение ветерка не взметнуло пыль под копытами коней. Руатайн продолжал ехать прямо, не глядя ни налево, ни направо, пока не подъехал к залу. Это было мрачное одноэтажное здание, 50 футов в длину, с соломенной крышей и окнами, закрытыми ставнями. Двойные двери распахнулись, и наружу вышел человек средних лет. За ним следовали пять юношей. Арбон понял, что это сыновья правителя, потому что у них были такие же тяжелые лбы и грубо слепленные лица. Старому пастуху приходилось слышать много историй о князе-рыбаке, и ни одна из них не сулила добра. — Диаруа Тайн из племени Реганды, — сказал его господин. Толпа зашелестела, и Арбон снова осознал, что они повернуты к ней спиной. По спине заструился пот, и пастух положил руку на рукоять ножа. — Я слышал это имя, — сказал князь-рыбак, поглаживая темную бороду. «Руатайн — бешеная собака! Руатайн — убийца!» «Я никогда не убивал безоружного», — ровно проговорил тот. «Однако я хочу предложить полную цену крови родственникам погибших». «Значит, ты признаешь, что ты убийца?» Руатайн помолчал, и Арбон понял, что тот пытается взять себя в руки. «Я признаю, что умерли те» кто мог бы остаться жить. Признаю, что когда твои люди совершали набег на мой скот, я мог поступить с ними не так жестоко. Но я поступил, как поступил. Теперь погибло еще четверо юношей. И я хочу, чтобы в вражде пришел конец. Я не хочу больше убивать панонов. «Или быть убитым», — вставил князь рыбак. Многие пытались убить меня в моей жизни, а я все еще здесь. Смерть меня не страшит. Я приехал не ради спасения собственной шкуры. Просто хочу спасти жизни ваших юношей, которые пока что не проявили воинского искусства в битвах. Я не порицаю их за это и не хочу плохо говорить о мертвых. Это просто факт, о котором свидетельствует их смерть. «Я Руатайн, первый воин реганты, и мне не нравится убивать неопытных мальчиков». Руатайн глубоко вздохнул. «Я привел с собой двенадцать отличных коней, чтобы предложить их семьям погибших как цену крови. Позволяешь ли ты поговорить с ними?» Князь-рыбак рассмеялся. «Может, ты и убийца, Руатайн, но традиции уважаешь. Ты получаешь мое разрешение. Сойди с коня и войди в мой дом. Я пошлю за семьями». Руатайн спешился и отдал меч Арбону. «Жди здесь, присмотришь за конями». «Да, мой господин», — мрачно отозвался Арбон. Руатайн подошел к князю-рыбаку и поклонился. Тот отступил в сторону, пропуская его в дом первым. Потом вошел сам, а следом и его сыновья. Во рту Арбона пересохло, и сердце билось часто-часто, но он сидел неподвижно, всем видом изображая скуку. Из зала вышел посыльный и стал пробираться сквозь толпу. Через некоторое время в зал вошли три женщины, одетые в черное. За ними следовало пятеро молодых людей. Арбон подождал еще немного, а потом спешился и потянулся. Пожилая женщина поднесла ему кружку воды. Он с поклоном принял ее и выпил. «Благодарю тебя, матушка». «Я тебе не мать, риганская свинья», — отозвалась та. «Однако всегда следует соблюдать законы гостеприимства». Он снова поклонился и улыбнулся. «Конечно, следует», — согласился Арбон, возвращая кружку. Другая женщина поднесла ему вяленную рыбу и кусок хлеба. Время тянулось медленно, и солнце начало клониться к закату, когда двери снова раскрылись. Первыми вышли женщины, потом пятеро молодых людей, потом Руатайн и, наконец, князь-рыбак с сыновьями. Руатайн подошел к Арбону. «Мы пришли к согласию», — тихо проговорил он. «Но мне пришлось пообещать еще быка» и десять волов для князя. В этот момент со стороны озера показался юноша. Он был высок и строен, черноволос и светлоглаз. «Что здесь происходит?» — крикнул он. «Ты слишком юн, чтобы иметь право голоса», — ответил князь рыбак. «Было сделано честное предложение, и мы приняли его. Кровная вражда окончена». «Окончена?» — закричал юноша. «Ничего не окончено! Этот убийца зарубил моих братьев! Я буду мстить!» Он обернулся к молодым людям. «Как вы могли согласиться? Он убил шестерых, и их кровь запятнала траву! Родство! Кровное родство!» Они никогда не женятся и не родят сыновей, никогда не познают радости. Неужели их жизни стоят нескольких костлявых кляч? Кровь требует крови. Их души жаждут справедливости и мести. «Молчать!» — проревел князь Рыбак. «Неужели ты ничего не понимаешь, парень? Твои братья погибли в бою. Он не подстерег их в темноте, не перерезал им горло во сне». Они встретились с врагом, который оказался искуснее их в битве. Он проявил храбрость, отважившись приехать сюда. Видно уважение к нам и к традициям кельтонов. Но еще важнее, парень, что я твой господин. И говорю тебе, кровная вражда окончена». Юноша помолчал, потом развернулся и побежал к своей лодке. Князь рыбак подошел к Руатайну. Пошли мне, скот! Но не приезжай сюда сам, Руатайн убийца. В землях панонов тебя не любят. Руатайн кивнул, но ничего не ответил. Оставив 12 лошадей, он сел на своего коня и поехал на юг. Толпа расступилась и молча глядела, как он проехал через всю деревню. Арбон подъехал к нему и протянул меч. Руатайн пристегнул его к поясу. «Думаешь, вражда кончилась?» — спросил старый пастух. «Нет, пока жив тот мальчик. Однажды он придет за мной, и я его убью. Тогда все начнется снова». «Значит, зря мы отдали лошадей?» — пробормотал Арбон. «Нет», — печально ответил Руатайн. «Все было по-честному». Я сам начал это, когда убил тех ребят, позволив ярости выплеснуться наружу. Сам посеял семена, друг мой. И мне остается теперь только собрать урожай.